Глава седьмая. Естественно, маги не заставили себя ждать. Подозревая лорд, ректор устроил совещание со своими подручными, а именно с деканами всех факультетов. Все же, как ни крути, ситуация из ряда вон выходящая. Мало того, попаданка, которая сама по своей воле пришла, хотя по-прежнему считаю, кулон сыграл тут далеко не последнюю роль, так еще и с потенциальной магической силой. Кроме того, сильно беспокоила меня сцена в храме. Признала богиня, да... Хорошо, но платок с рисунком Феникса упорно не шел из головы. Лизе ничего говорить я не стал, ни к чему пока. Надо сначала самому разобраться. Кстати, Фениксы. Сам не помню, но однажды от нечего делать, интереса ради, прослушал целую лекцию по истории для первокурсников-остолопов, сидя на окне учебной комнаты. Так вот, Фениксы были очень сильной могущественной расой, по силе магии равной, пожалуй, только эльфам и драконам. Но главной их особенностью являлось возрождение. Убить практически невозможно. То есть ты, к примеру, Феникса отправил к предкам в мир мертвых, а он, сволочь такая, взял и восстал из пепла. По сути, вечная жизнь. И вот случилась Аказия. Принцесса огненных птичек влюбилась в мага. Было это очень давно, и сильного шока ни у кого не вызвало. Тогда к смешанным бракам относились очень даже положительно, Маг, не будь дураком, хорошо подумал, прикинул все за и против, вспомнил парочку старых обрядов, которые он, являясь некромантов, знал, и решил, чего бы нет. Если заполучить сердце Феникса, то с помощью некоторых манипуляций вместе с этим весьма полезным предметом простой маг обретет способность к возрождению, то есть бессмертие. Да еще и сила умножится многократно. Поэтому хитрец изобразил ответные чувства, напел птички про огромную любовь и позвал ее с собой. Мол, не сможет он среди фениксов жить в силу человеческой сути. Принцесса раскрылась, поверила, да и бросила свой народ ради светлого будущего, передав власть брату. Ну, надеюсь, прежде чем погибнуть, а она, естественно, погибла, потому как без сердца, которое есть суть силы, даже феникс не выживет. Успела бедняжка познать хоть немного счастья. Уж не знаю, как мог ухитрился это провернуть. Может, обманом, может, сама дала во имя любви. Женщины очень странную склонность к жертвенности во имя чувств имеют, особенно фениксы. У них же было так, что любовь одна и навсегда. В общем, маг, задуманное, провернул. Но дело в том, что все магические существа, таковыми являющиеся от рождения, связаны между собой. Едва принцесса не стала, брат это все сразу понял. Ровно как и то, в чем именно причина ее гибели. Ведь с самого начала отговаривал сестру. Подлость людской натуры всем известна. Но ну вот и послужило это причиной начала войны. Фениксы потребовали голову мага и месть, да только тот обрел слишком великую силу. Король, может, с удовольствием ему пинка под зад бы, отправив в качестве расплаты за гибель принцессы. Но равных магу больше не было. Сочетание знаний, которыми обладают люди, сила огненной птички, желание могущества и власти сделали свое дело. Убийца принцессы короля с трона подвинул и сам себе объявил новым правителем. Если не пускаться в долгие рассуждения, война дня и ночи, как назвали ее позже, длилась почти десять лет. Все оказались втянуты. И эльфы, и гномы, и драконы, которых не так уж много, то ли к счастью, то ли к сожалению, и, естественно, в первую очередь люди. Те-то не прочь были бы заключить мир, да только новый их король разошелся не на шутку. Видимо, от полученной силы и бессмертия снесло у него голову окончательно, а противостоять тирану никто не мог. Однако фениксы, жаждавшие мести, потому что для них гибель принцессы – страшное событие, сделали то, чего, наверное, никто не смог бы. Принц и несколько его приближенных тайком пробрались в замок нового короля, а потом ценой собственных жизней разнесли его на мелкие камушки вместе с магом-убийцей. Смерть их, к сожалению, повлияла на всю очень немногочисленную расу. Буквально через пару дней остальные птички исчезли, растворились, буквально, растаяли, словно огонь, который затушили. Принц был последним из правящего рода и не успел оставить наследников. Это и погубило целый народ. Остальные, от души поблагодарив посмертно героев за спасение от обезумевшего мага, коллективно собрались и решили, даром им больше не нужна эта любовь. Тем более, те же драконы, эльфы, да и гномы тоже пару выбирают одну и на всю жизнь. Лучше рациональный, здоровый подход в этом вопросе. Собственно говоря, по той причине был проведен обряд, специальный, направленный на всех, кто только есть. Любовь, она же везде, в воздухе, в воде, в дыхании. Вот ее сильнейшие магией расы закрыли, запечатали. Честно говоря, думали, это просто избавит и их от опасности повторения подобной ситуации. потому что в здравом разуме ни один дракон, к примеру, эльфийку в жону не выберет. А оказалось, они любовь как явление вообще уничтожили. В общем-то, ничего смертельного в этом нет. Жизнь действительно наладилась и стала размеренной. Все расы как размножались, так размножаются. Просто тихо, спокойно, без истерик. Ну а Фениксов навсегда запомнил спасителями. И вот что мы имеем. Неизвестно, какого рожь наявившуюся попаданку с таинственным даром и платочек. Скромный платочек, на котором богиня запечатлела крыло феникса. Интересно? Ужасно. А мне тем более. Потому как и без того всю голову сломал, кто я есть на самом деле. События, случившиеся в академии, кулон, который точно до этого мне уже встречался, девицы и странное поведение ректора вполне могут дать, если не ответ, то хотя бы толчок к разгадке. Поэтому я решил, буду рядом с Лизей. А вдруг повезет. Как только совет великих и ужасных магов закончился, за рыжие явились. Мы, по сути, только успели познакомиться, когда в дверь постучал один из студентов и, глядя на Лизе с опаской, сообщил, что ее ждут. При этом он с такой поспешностью торопился сбежать, что можно было догадаться. Факт наличия попаданки уже известен, ровно как и того, что нежданная гостья имеет дар. Просто парень, которого отправили вестником, с заметным страхом косился на ее руки, будто она в любую минуту могла превратить его в мышь. Процесс, конечно, сложный и достаточно затратный с точки зрения силы, изменить человека, дав ему облик крохотного животного. Но студент свято верил, попаданка точно опасна. Практически заикался через каждое слово, пока сообщил, что ей нужно явиться в определенную комнату учебного корпуса. «Ты со мной!» лизи решительно ухватила меня под мышку и направилась к двери. Висеть в ее руке, зажатым между локтем и боком, было очень неудобно – Задние лапы моталялись на весу, а передние завернули куда-то в сторону. «Отпусти, сам пойду». «Вообще не против», — Рыжая поставила мне на землю. «Ты тяжелый, просто страсть. Хорошо, видимо, кормит». «О, намекаешь, будто я толстый?» От возмущения даже шерсть стала дыбом. «Намекаю? Нет, конечно, прямо говорю. Ты наглый, жирный кот. Но в чем верны твои слова, мне сейчас нужен помощник, который подскажет и сориентирует». «Хамка». «Жиробас!» Лиззи наклонилась, щелкнула пальцем по моему уху, что было, между прочим, ужасно неприятно, и пошла вперед. Я устремился за ней. «Послушай, Элизабет!» «Черт, не называй меня так! Это не мое имя! Лиза!» «Ну, дома ты, может, и была, Лиза! Не в этом суть! Имей в виду, при магах я говорить не буду, придется справляться самой. Им нельзя знать о некоторых особенностях обычного кота. Ясно?» «Ясно, а ты вообще ничего не помнишь!» Нет, однако сильно надеюсь данное недоразумение исправить. Комната, которую предоставили по поданке, находилась в стороне от всех остальных. Вообще не понимаю, кому могла она ранее принадлежать. Студенты жили на самом деле в более приличных условиях. Не раз от лазил по их спальням. Как минимум там было две комнаты, одна из которых служила и кухней, и при наличии магического водопровода купальней. Единственный плюс апартаментов, где нам предстояло обосноваться, отсутствие любопытных соседей. Помещение располагалось в самом конце коридора в небольшом кармане. Мы благополучно спустились вниз, вышли на улицу, пересекли двор и оказались в учебном корпусе. Занятия у большинства студентов закончились, поэтому в здании стояла тишина. «Так, и куда мне?» Рыжая растерянно остановилась посреди коридора. «Двери все одинаковые. Этот парень сказал, что нужно явиться в кабинет ректора. Прямо потом налево и увидишь табличку. Конечно, я знал, где это место». неоднократно пробирался сюда Что интересно, лорд-дракон так уверен в себе, даже магическая защита не стоит. Хотя вряд ли кому из студентов прилет в голову залезть в святая святых. Это они у Леонардо таскают артефакты, потому что он мямля. Сто лет в обед гномья кровь сказалась, а ведет себя как маменькин сынок. Да еще на своих редких магических предметах помешан. Проводит время только с ними. Ни семьи, ни детей, ни жены, никого. А студенты прямо под его носом, что хотят, то и делают. Однако в Академии профессора Леонардо держит потому что самый талантливый артефактор. Не только ищет их, но и создает. Видимо, не зря в предках гномы затесались. К ректору так запросто никто не сунется. Суровый мужик, это несомненно. Видел я его как-то в злости. Ох, и зрелище, скажу я вам. Во-первых, он огромный. Просто таких размеров, что страшно становится. Большой даже для дракона. Так понимаю, в их иерархии Эдвард далеко не последний маг, Даже интересно, на кой ляд ему эта академия. Насколько мне известно, заправлять в учебном заведении Эвентхолл стал не так давно. Слышал вроде как раз чуть больше года. Во-вторых, огнем при желании сметет половину королевства. Его, помнится, вывели на эмоции бестолковые студенты. Устроили увеселительные мероприятия, вызвали духов и заставили их катать себя вокруг академии. Ночью. Ума-то нет. Ох, он разошелся тогда, наш лорд-дракон. Думаю, если бы не родовитые папочки с мамочками, было бы идиотам очень плохо. Злость оказалась столь сильной, что ректор обернулся прямо во время разноса студентов. В одно мгновение. Еле успокоили. Но Бестолычи хорошо запомнили эту ситуацию. И не только они. Теперь чуть наглеть начинают, все преподаватели угрожают им присутствием Эвентхелла. Ну, с Богом. Лиззи нашла нужную дверь, и на мгновение замерев перед ней, видимо, собиралась с мыслями, толкнула створку, войдя в кабинет. Я, естественно, проскользнул следом. Их было четверо, все те же лица, что явились в момент перемещения рыжий. вальт Мортон, Анна Рестридж, Александр Болдуин и, конечно, сам Эвентхол. Остальных, к счастью, решили не звать, а то в кабинете было бы не протолкнуться. Эм, «Я пришла», – декан факультета некромантии посмотрел на рыжую с такой тоской в глазах. Будто от одного ее вида у него зубы сводит. Стихийница хмыкнула себе под нос. Александр просто кивнул приветствие. «Вы не могли за это время привести себя в порядок?» – высказался один за всех ректор. «Ну, с удовольствием бы это сделала. Вы засунули меня только в комнату, где нет ни душа, ни чего-либо еще. Да и одежды другой у меня тоже не имеется». Лиззи ответила с вызовом. «Ясно». Эвентхол поморщился. «Вам покажут, где общая купальня. Об одежде, а также учебниках, необходимых предметах быта и так далее я позабочусь. С момента, как богиня приняла ваш дар, вы являетесь студенткой Академии. Хотелось бы соответствующего поведения и вида. Сейчас он значительно отличается от требуемого». «Это кто?» Лорд-дракон уставился на меня, я с невозмутимым видом прошел к свободному креслу, которое, похоже, приготовили для лизи покрутился на месте, а потом усился рядом. «Это мой кот, он будет жить со мной». Рыжая с таким же невозмутимым лицом, как и я, направилась следом. «Нет, все же насчет уверенности девица молодец, не пропадет». «Я извиняюсь, когда вы успели обзавестись питомцем? Тем более, сдается мне, я видела этого кота раньше, здесь, на территории Академии». Дала голос Рестридж. «Стервозная баба. Вот кто ее мнение спрашивал?» «Слушайте, где бы вы его не видели, теперь он мой. Может, у меня стресс». Может, я нуждаюсь в хоть каком-то близком существе. А то, главное, запихнули меня в конуру. сидели и жди. Есть проблемы по этому поводу? Запрещено иметь кота?» Задав вопрос, рыжая вызывающая уставилась на магов. «Я, соответственно, тоже, своим видом демонстрируя, куда бы они могли последовать в случае отказа». «Нет, не запрещено. Хорошо. Кот так кот. Давайте обсудим, наконец, сложившуюся ситуацию», – вмешался Эвентхолл.